Валентин Пикуль. Честь имею. Человек без имени. Эта книга имеет давнюю историю, и работал я над нею непростительно долго, иногда прерывая свой труд внутренними сомнениями, стоит ли продолжать. Была и своя предыстория. Я хорошо помню, это случилось в августе 1964 года, когда у нас из-за рубежом отмечался трагический юбилей ровно полвека со времени возникновения Первой мировой войны. Всегда свободный в выборе тем, я старательно вникал в подоплёку тех загадочных событий, которые эту войну вызвали. Мне было интересно забираться в дебри большой политики, которая выражалась в ультиматумах Берлинской Вильгельмштрассе, в туманной казуистике лондонского Уайтхолла, в гневных нотациях Венской Балплатцен. Мне хотелось знать, что думали тогда французские дипломаты на набережной Кедорсе, как лихорадила римскую консульту и чего боялись в Петербурге. В здании у Певческого моста, где располагалось Министерство иностранных дел. Наконец я был сильно заинтригован, прикоснувшись к тайнам разгрома армии генерала Самсонова. Какие злобные силы завели её в топи мазурских болот и оставили там на погибель? Кто виноват? И почему не сработала русская разведка? Именно в эти давние дни Дни кровавого юбилея мне привелос быть гостем в приятельском доме возник, помнится, разговор о Версальском мире казалось бы немцам потерпевшим поражение только и радоваться условиям мира ведь целостность Германии не пострадала победители великодушно сохранили единство страны и нации но Германия взревела словно бык которого повели кастрировать Немцы в 1919 году были раздавлены не тем, что Германия проиграла войну. Их угнетало сознание, что загублен идеал империи с колониями и рабами. Таким образом, для немцев имперские понятия стояли выше национальных. В этом отчасти и кроется секрет успеха, с каким Гитлер пришёл к власти, обещая воскресить Третий рейх с колониями и рабами. Фюрера вознесло на дрожжах заквашенных задолго до него. От крестоносцев тевтонов до Гитлера слишком большой путь, но он старательно обвехаван для прихода фашизма маркграфами, курфюрстами, канцлерами, кайзерами, писателями, епископами, философами и лавошниками. Напротив меня сидела миловидная дама с удивительно живыми глазами. Она держала на коленях большую муфту. Когда я удалился в соседнюю комнату, чтобы выкурить в одиночестве сигарету, эта женщина последовала за мной. "Необходимо поговорить именно с вами", сказала она. "Я обладаю рукописью мемуаров, которые вас как историка-билитриста должны бы заинтересовать". Я смолчал. И бокчужим рукописям испытываю давнее и прочное отвращение. Возникла пауза, весьма неловкая для обоих. Ради вежливости я спросил: э, кто же автор этих воспоминаний? А разве не всё равно, ответила женщина. Сейчас некрасивое слово шпион принято заменять нейтральным разведчик. Пусть даже так. Но дурной привкус от шпиона сразу же улетучится, если я вам сообщу, Автор записок до революции был видным офицером российского генштаба. Он получил Георгия высшей степени за неделю до того дня, когда германский посол Пурталис вручил сазоновую ноту, которой кайзер объявил войну России. Россия ещё не начинала мобилизацию, когда автор записок эту войну уже выиграл. Хмм, ситуация забавная, согласился я. Но я, мадам, терпеть не могу шпионских романов, в которых главный герой совершает массу глупостей и всё равно остаётся хитрее всех. Я таких романов не пишу и самых никогда не читаю. Рукопись не содержит ничего детективного, возразила дама. Всё было гораздо серьёзнее. Автор в воспоминаниях предупреждал внезапность вражеского нападения.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 Повествование начиналось сразу, как обрыв в загадочную пропасть. "Мадам, но тут не хватает многих страниц". "Да, они изъяты умышленно, и пусть действительный автор всегда останется для нас безымянным. Мало того, считайте, что этот человек был, но его и не было". Такое заявление даже покоробило меня. Неужели при всех его заслугах перед отечеством он никогда не упоминался в печати? Однажды тихо произнесла дама: "Совсем недавно о нём кратко сообщил Владимир Григорьевич Фёдоров. Э, напомните, какой это Фёдоров? Генерал-лейтенант, учёный конструктор, знаменитый в нашей стране изобретатель автоматического оружия". Фёдоров тоже не назвал его имени.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 А с лицом Наполеона разоблачение неизбежно. Дама до конца затянула на муфте застёжку молнии. Значит, повезло, последовал ответ. Не забывайте, что у французов есть хорошая поговорка: если хочешь остаться незаметным на улице, остановись под фонарём. Прошло немало лет, и я начал думать, что этой женщины давно нет в живых. Она никогда не напоминала о себе. Между тем шли годы. Я не раз подступался к анонимной рукописи, не зная, как вернее использовать материал, в ней заключённый. Лишь после написания романа "Битва железных канцлеров" я начал улавливать взаимосвязь между зарождением Германской империи времён Бисмарка и теми дальнейшими событиями, которые коснулись анонимного автора. Как быть? Не лучше ли рассечь скальпелем узлы фактов, чтобы при этом не пострадала историческая достоверность, и пусть это будет своего рода кесарево сечение. Нож погружается в лоно, но в любом случае плод должен остаться невредим. При этом, конечно, потребуется моё собственное вмешательство в безмянные мемуары, дабы яснее выявилось подоплёка давних событий. Не скрою, что, задавшись такой целью, я перекроил записки на свой лад. Читатели сам догадается, где говорю я, биллитрист, а где говорит автор воспоминаний. Анонимный мемуарист нигде не раскрыл секретной специфики русской разведки, и мне лишь остаётся следовать этому правилу. Прочим автор проделал эту работу за меня, о чём красноречиво свидетельствует вырванный из рукописи страницы и большие изъятия в тексте, где, наверное, говорилось о деталях его трудной и благородной профессии. Но вот что удивительно, этот загадочный человек нигде не пытался предстать в лучшем свете, будто заранее уверенный в том, что всё им сделанное совершалось ради высшей идеи, ради отечества. И потому даже в своих ошибках он оставляет за собой великое право мыслить самостоятельно. Конечно, нелегко объяснить подоплёку той великой тайны, в которой войны, конечно, нелегко объяснить подоплёку той великой тайны, в которой войны рождаются. Но именно это мы и попробуем сделать сейчас, идя своим путём. Путём самых крайних возможностей, иначе говоря, следуя за историей, путём литературным, наиболее для меня приемлемым. Я предлагаю читателю роман-биографию человека, суть которого образно выразил Павел Антокольский. В этой биографии богато отразился наш 20 век. Много от Берлина до Белграда истрепал подмёток человек. Много он испортил арабелых девушек по свету колеса. Биография его в пробелах, но для нас существенно не вся.